Глава 27. Дорога. Я осталась с монашкой и изобретателем. Не самая лучшая компания, но выбора нет. А еще поезд конвульсивно дергался. Какая техника, какие придумки у Дженкинса. Черни закрутилась рядом с изобретателем. Нет, это самое гениальное изобретение всех времен и миров. Использовать магический поток, чтобы в нем мог сосуществовать неживой предмет. «Все, пора бежать». Я все еще держала металлический поручень, рассматривая серые стены и огромные лампы на потолке. «Они могут не справиться», — прошептал Дженкинс. «Магический поток». «Это еще почему?» Я уставилась на него. Клэренс и Дженкинс переглянулись. Причем изобретатель выглядел неуверенным, будто ляпнул что-то лишнее. Клэренс кивнула ему. Магические камни, их видно только в магическом потоке, в который могут входить лишь некоторые маги. Александр Коргор мог и обучил братьев, но он единственный, кто мог входить на длительное время. «Хорошо», — ответила я, будто поняла хоть слово. «А может, э, есть инструмент, которым можно достать?» «Магическая отвертка. «Все мои познания в технике ограничивались тем, что в любых устройствах есть винтики, а значит, их можно открутить». Но Дженкинс лишь хлопнул себя по лбу. «Точно! Госпожа Коргар, вы вовремя напомнили? Я совершенно забыл про свои инструменты!» Он кинулся к пульту управления. «Он что, думает вот прямо сейчас открыть дверь и выйти?» «Да, он именно это и захотел сделать». «Предатели и преступники, скрывающиеся на острове Авгуи», громогласно раздалось за окном. «Выдайте нам семью Коргаров, а также оплатите штраф за использование технологий». «Применение устройств, снаряженных магическими кристаллами, в Пульемонде запрещено законом». Я нервно сглотнула. Дженкинс завис, а Клэрен скинулась к нему. «Даже не вздумай открывать дверь!» — прошипела она, вцепившись в руку изобретателя. Поезд дернулся, и монашка завалилась на него. «Магические камни, магический поток!» — задумчиво произнесла Чарниза. «Так, Света...» «Пошли к твоему мужу». Я закатила глаза. «Вот вечно ты забываешь все!» — возмущенно прошептала монашка, прислушиваясь к тому, что происходит за окном. «А это плохо!» — в вагон управления вошла Камила. «Могу вас обрадовать!» — мы заметили Андрайона Вильяжи. «Ничего себе! К нам явился сам правитель!» «Давай не тормози, идем к Оргарам!» Чарниза коснулась моей руки. Холодный пот прошиб меня. Казалось, что я засунула руку в морозилку. Поезд дернулся. Все, кто не держался, вновь дернулись. Умеет принцесса убеждать. Я кинулась по проходу в другие вагоны, подмечая, что здесь нет обычных переходов. Ты просто идешь, как по огромной кишке, отделенной дверями и небольшим тамбуром. Поезд резко дернулся, и я налетела на дверь, Больно ударившись, а потом поняла, что его попросту переворачивают. Тяжело не понять, когда тебя прижимает к стене. Поднялась и осторожно пошла по бывшей стене. В пол что-то врезалось, отдавая гулким ударом. Я застыла на месте, не в силах сдвинуться. Послышались еще удары. Огромные камни пролетали над окнами. Некоторые попадали в стекла, но те слишком крепкие и выдерживали удары. «Двигайся!» — крикнула Чарниза. Сердце билось в груди, готовое выскочить навстречу камням, что то ранили поезд. А тот еще и двигался вперед, как змеюка, пытающаяся сбросить кожу. Я быстро прошла все вагоны и очутилась перед последним. Дверь распахнулась. Увидела Диму и Виктора, они мигали. Вот серьезно, будто два сигнала на приборной панели в момент какой-то опасности. Вот так и братья то исчезали, то появлялись». Мне уже подумалось, что у меня с глазами что-то не так. «Это реально?» — прошептала я, а потом добавила чуть громче. «Дима!» Муж повернулся на мой голос, а меня толкнула в дверь купе. Острая боль пронзила плечо, я выругалась. Черни застояла посреди прохода. Хорошо ей, ни обо что не стукается. Братья смотрели только на нее. Не то чтобы мне было очень больно, но приложилась я хорошо — Пока терла ушибленное плечо, принцесса медленно приближалась к Оргарам. Я сосредоточилась на них, оба уставшие, взмыленные, а рядом с ними три булыжника. Но смотрели братья не на меня, а на чарнизу, будто они видели ее. Дима перевел взгляд на меня, и меня будто пламя охватило. Я кинулась к нему, но поезд резко дернулся, запуталась в длинной юбке и начала падать. Меня резко схватили и обняли. Я прижалась к Диме, ощущая лишь его тепло и крепкую хватку. Он гладил меня по волосам, глядя на чернизу Ты ее видишь? — прошептала я. — Вижу, — кивнул он. — Я тоже вижу, если кому-то интересно, — отозвался Виктор. Он так и остался сидеть возле тех булыжников. Поезд начал дергаться еще быстрее. — Господа Коргары! — Из приемника раздался голос Дженкинса. «У меня плохая новость, поезд ускоряется». «Как вовремя?» — Дима посмотрел на люк, где виднелась едва заметная маленькая решетка, динамик. «А что не так?» — спросила его, погладив по щеке одной рукой, а второй держась всеми силами за его талию. «Сил не хватает», — процедил он. «Хм, а что если...» — начала черниза и таки доплыла до Виктора. Коснулась его плеча, от того дернула. Он исчез, а чарниза так и осталась стоять, будто держа его за плечо. Виктор вернулся с довольной улыбкой на лице. В его руках был четвертый булыжник. «У меня глюки?» — спросила я, таращась на Виктора. «Он же исчез». «Не исчез», — прошептал Дима мне на ухо, опаляя дыханием. Раздался неприятный скрежет, будто кто-то специально елозил металлом и металл. Виктор в одно мгновение очутился возле нас. Дверь за ним захлопнулась. Поезд в очередной раз дернулся по земле, а потом резко рванул вперед. Дима накрыл меня собой, пока махина переворачивалась в нормальное положение, и мы будто взлетели. А потом поезд резко накренило, А мы только чудом не покатились кубарем к двери, соединяющей с отрезанными вагонами. Мы кое-как поднялись на ноги и выглянули в окно. На земле кругом стояли люди, а посреди — мужчина в черной одежде с поднятыми руками. Несколько темных жгутов устремлялись из того круга к висящему в воздухе поезду, сдерживая его. Человек резко опустил руки. Поезд резко накренился — А мы улетели к двери. Я упала на Диму, который удержал меня за талию. Закрыла глаза. «Блонди, начни есть локти костлявые», — буркнул Виктор. Я все-таки умудрилась боком упасть на него. Те щупальца тащили поезд вниз. Мы взлетели это всего на несколько метров. «Светлячок, все в порядке?» — спросил Дима. «Ага, после того, как нас тут мотыляло вверх-вниз». «Вроде да. А ты как?» «Я тебя не сильно приложила?» «Нет», — улыбнулся он. Поезд с опасным креном замер в воздухе. Уже не дергался ни вперед, ни назад. «Господа Коргары, раздался голос Дженкинса из «Динамика», «нам придется оцепить еще один вагон. Они уцепились как раз за последний. Есть еще вариант дождаться, пока они устанут». Но как и человеческие резервы, поезд тоже не может работать без энергии. И если мы не зайдем в магический поток, то просто разобьемся о землю. Мы дружно посмотрели на дорогое убранство вагона. Жалко такую красоту, но что поделать? И ты хочешь лишиться такого купе?» Спросил Виктор, широко улыбнувшись. «Лично я жить хочу», — вцепилась в Диму сильней. «Светлячок, тогда отпусти меня и ползи наверх к тому выходу». Дима показал на переход между вагонами. «Ага, только доползти надо до верха». «А ты?» — спросила его, нахмурившись. «Мы перескочим». Хмуро ответил Дима. «То есть я? Карабкайся на гору, а они перескочат в магии?» «Хм». «А идея отцепить еще вагон неплохая», — вставила Чарниза. «Она и вовсе стала так, что часть ее тела ушла под пол». Да и сил мне хватит. Ладно. Я зацепилась за металлический поручень под окном, подтянулась. Наклонилась немного вперед, чтобы удобнее было идти вверх. Позади еще и Дима придержал. «Светлячок, если будет тяжело, я помогу». «Сама справлюсь», — буркнула. «Блонди тебя не простит, Димон», — сказал Виктор, глядя на мое декольте, где виднелись два кулона. «У тебя сегодня шикарная привычка общаться на левые темы», — шикнул на него Дима. «Что я не прощу?» — посмотрела в синие глаза Димы, но увидела в них лишь нежность. «Светлячок, потом поговорим», — ответил он, отпустив меня. «Или ты сама не заберешься?» «Нет, ну серьезно. Почему я не заберусь наверх? Я смогу. И я, держась за поручни, стала карабкаться». Мимо промчался ветерок, а затем второй который зацепил меня, и в одно мгновение я оказалась у противоположной двери. Я попробовал. Дима открыл дверь в другой вагон, пропуская меня, и объяснил. «Чарниза придает нам сил». Я зашла, а Дима взял меня за руку. «Это ведь она?» «Да, она», — кивнула я. «Вам дверь подержать, пока вы будете отцеплять вагон?» Братья переглянулись. «Да, одно дело отцеплять на земле, и совсем другое — отцеплять в воздухе». «Светлячок, сзади в ближайшие купе и жди нас», — ответил Дмитрий. «Господа Коргары, Дженкинс напомнил себе, — «времени мало. Отцепите вагон, иначе нас сбросят на землю. Ресурсы поезда истощаются». Дима резко втолкнул меня в ближайший отсек. «Светлячок, сиди здесь». Чуть ли не приказным тоном сказал Дима. Я закрыла дверь и уселась на красный обитый бархатом диван. С ужасом вспомнила что забыла дневник в первом вагоне, но успокоилась. Чарниза рядом, потому что кулон на мне. И она сейчас помогает братьям отцепить вагон. Мне хотелось выйти и посмотреть, как они там. Но, думаю, они справятся. Подобралась к окну. Люди так и стояли в кругу и пытались опустить поезд с помощью щупалец. А затем произошло нечто. Я увидела мужскую фигуру, которую обвила одну из них. Поезд дернулся, а затем резко выровнялся. Меня дернуло вперед. Я успела выставить руки, но все равно врезалась плечом в столик. Плечо пронзила резкая боль. Я потерла место ушиба и кинулась к окну, но фон сменился на какой-то лилово-фиолетовый. Дверь отсека открылась, и на пороге появился Дима. Они забрали его. Забрали Виктора.